Впустите других людей в свою жизнь. Принцип ленивого гения номер 8. Каждый год женщины моей бесценной крошечной церкви устраивают общий выезд на пляж, и мы всегда играем в игру Электрический стул. Она довольно простая. Человек садится перед всеми остальными, и группа задаёт ему самые разные личные вопросы. Это способ лучше узнать друг друга и услышать истории о разрывах, любимых фильмах и о том, когда кто-то описался в последний раз. Когда мою подругу Фрэнси позвали на электрический стул, она подошла к табуретке и сказала: "Я не знаю, что и думать, потому что я бы предпочла остаться в тени, но при этом хочу, чтобы вы все узнали меня получше". Мы засмеялись, потому что отлично понимали, о чём она говорит. Быть в отношениях, пускать других людей в наш дом, не говоря уже о личных проблемах, это то, чего мы одновременно хотим и избегаем. Мы позволяем страху быть отвергнутыми затмить желание построить связи. Я им понравлюсь, а мне они понравятся? Как мне позвать других, чтобы провести время вместе? А что, если я предпочитаю быть одна, но иногда всё-таки испытываю одиночество? Как я могу кого-то позвать на ужин, когда я и свою-то семью с трудом могу накормить, не сойдя с ума? Большинство из нас задают эти или похожие вопросы, так что если вы чувствуете себя замкнутым чудиком, ничего страшного. Мы все в какой-то степени боимся подпускать людей к себе. Мой личный опыт, кстати, весьма печален. О, вы хотели бы узнать подробности? Сейчас расскажу. Как не подпускать к себе людей? Если бы мне давали по доллару каждый раз, когда подруга говорила: "Мы друзья, и ты мне нравишься, но я не чувствую, что по-настоящему знаю тебя", у меня было бы где-то 6 долларов. Возможно, деньги не самый шеламящий пример. Но если за всю вашу взрослую жизнь у вас была где-то дюжина близких друзей, 6 шокирующее число. Я пыталась дружить и гениальным, и ленивым методом. Ленивый метод заключался в том, что я прекрасно проводила время сама с собой, не переживала, если меня куда-то не приглашали, и отбивала любые попытки узнать меня получше. Ленивый метод заключался в исчезновении. Позвольте мне поделиться двумя назидательными и, возможно, неловкими примерами. Первый пример из старшей школы. У меня была небольшая группа друзей, которые неплохо ко мне относились, но я не проводила с ними время после школы или на выходных. Мы вместе обедали, они улыбались мне в школьных коридорах, но ни для кого из них я не была близким другом. Мне бы этого хотелось, но никто об этом не подозревал, потому что я вела себя так, словно меня устраивало сложившееся положение дел. Я держалась на расстоянии от всех остальных, надеясь пережить школьные годы целой и невредимой, не беспокоясь о том, что никто не знает моего имени. И по всей видимости, мне это удалось, потому что когда я выступала с речью на окончании школы, я слышала, как мои одноклассники перешёптываются: "Кто это? Она с нами училась? Она с нами училась?" Я достигла своей цели. Но боже мой, как же это было тоскливо. Второй пример из колледжа. На первом курсе я жила с семьёй другими девочками. Они приглашали меня поехать с ними домой на выходные или сходить вместе на вечеринку, но я боялась, что кто-то меня хорошо узнает, и выбирала ленивый метод непереживания, хотя на самом деле я сильно переживала. Я отказывалась от всех приглашений и ни один вечер провела в комнате общежития, поедая шоколадное мороженое за очередным фильмом 50-х годов. Мда, ужасно грустно. Где-то в начале второго курса, когда мне стало слишком одиноко, я попыталась дружить с помощью гениального метода. Я была зациклена на том, что обо мне думали другие люди. Пыталась похудеть. Тогда моё расстройство пищевого поведения и развернулось во всю мощь и держало себя в руках. Я думала, что быть хорошим другом значит быть идеальным, выглядеть идеально, всё знать, быть образцом хорошего поведения и голосом разума. Да, да, не трудно догадаться, что за те годы множество близких друзей у меня не появилось. Джесс, из того периода больше всего я жалею о тебе. Спасибо, что разыскала меня даже когда я отгораживалась. Я знаю, ты помнишь наши отношения по-другому, но мне жаль, что я не подпустила тебя поближе тогда. У меня было множество возможностей, и я ни одной не воспользовалась. И я знаю, что ты слышишь эти слова, потому что ты до сих пор один из главных членов моей команды поддержки даже на расстоянии. Спасибо, что так преданно любишь мои острые углы. К счастью, за последние 10 лет мои взгляды на дружбу изменились. Теперь я понимаю, для дружбы важна честность, ранимость и сближение через прожитый конфликт. Я учусь прикладывать усилия и заботиться об отношениях, которые делают меня лучше. Быть любимой просто за то, какая я есть, и любить других людей так же это новый подход к дружбе для меня, и я не хочу возвращаться к предыдущим. Этот метод слишком хорош. Я понимаю, это может показаться странным принципом для ленивого гения. Но отношения находятся в самом верху списка по-настоящему важного. А если вы хотите быть гением в отношении чего-либо ценного в своей жизни, вам нужны другие люди, которые вам помогут. Так что же означает впустить других людей в свою жизнь? Почему мы нужны друг другу? Отношения помогают вам лучше понять себя. Разговоры расширяют ваши представления о людях и окружающем мире. Друзья присматривают за вашими детьми и приносят вам ужин, когда вы зашиваетесь. Они задают правильные вопросы, когда вы сомневаетесь по поводу важного решения. Они смешат вас, и с ними здорово смотреть сериалы и играть в монополию. Впуская в свою жизнь людей, обретаешь поддержку и товарищество. И постепенно ваша компания начинает видеть истинную сущность друг друга. Мы не можем жить без связи и общества. В своей книге "Дары несовершенства" моя обожаемая Бренне Браун определяет любовь так: когда мы позволяем другим по-настоящему увидеть и узнать самые уязвимые и сильные части себя и поддерживаем духовную связь, которая усиливается с помощью доверия, доброты, и привязанности. Даже самому интровертному интроверту нужно видеть и быть увиденным. Нужно, чтобы рядом был тот, с кем можно что-то обсудить, разделить важный момент. Мы нужны друг другу, чтобы дарить и получать любовь. Конечно, этот принцип не такой блестящий, как волшебный вопрос, но знаете ли вы, что вы можете сделать сейчас, чтобы упростить себе жизнь потом? Начните строить дружеские отношения, подпустив к себе людей. Я допускаю, что ваше желание налаживать связи может сильно отличаться от моего. Но вы можете применить этот принцип так, как вам нравится. Впустите людей в свой дом и в свою жизнь со всеми комплексами и прочим. Если вы сейчас думаете: "Кендра, перетормози свою уязвимость, я ещё не готова". Без проблем. Давайте начнём с простого. Впустите людей в свой дом. Вы хотите наладить близкие отношения с другими людьми, но достаточно умны, чтобы понимать, это не происходит быстро. Дружба часто начинается за тарелкой спагетти или кастрюлей супа. Начните с малого и пригласите кого-нибудь к себе домой. И поскорее, прямо на этой неделе, если у вас получится. В этот момент по нескольким причинам может проснуться антикендра. По вашему, еда должна быть идеальной, а вы вообще не умеете готовить. У вас очень плотный график. В конце дня вы хотите вернуться домой и ни с кем не разговаривать, а я вас раздражаю, предлагая что-то другое. Вашу дружбу когда-то отвергли, и вы боитесь, что это произойдёт снова. Это веские доводы. И я глубоко прочувствовала все три. Но что если вы именно в этот раз не станете к ним прислушиваться? Не смейте извиняться. Послушайте меня. Не извиняйтесь. Я не имею в виду случаи, когда вы задели чьи-то чувства или случайно ударили друга по ноге. Я говорю о другом. Не надо извиняться за свой дом, свою еду или свою воображаемую несостоятельность. Я говорю о ситуациях, когда вы видите какой-то недостаток и хотите убедиться. Все остальные знают. что вы о нем знаете. Простите, тут такой бардак. Простите, что тут так темно. Мы все собираемся перекрасить эту комнату. Простите за незавершенную работу. Мы никак не закончим этот проект. Простите, если еда не очень вкусная, повар из меня никудышный. Нет! Простите за резкий скачок громкости. Майк Виллен Смит, гуру домашнего очага и моя подруга, написала в своей книге «Место для гнездования». Я поняла. Когда я извиняюсь за свой дом, я заявляю всем, кто меня может услышать, что я недовольна, что я веду про себя счёт, что для меня очень важен вид моего дома, и возможно, просто возможно, я делаю то же самое, когда прихожу и к вам в гости. Скорее всего, вы судите себя гораздо строже, чем, как бы то ни было ещё, но никто другой об этом не знает. Если у вас гости, А вы извиняетесь за беспорядок, оправданы или нет? Вы заставляете своих гостей нервничать и отвлекаете от того, ради чего вы их собственно пригласили. Установление контакта. Вы выпускаете в свой дом людей в надежде стать с ними друзьями, а не для сравнения их жизни и своей или с тем, какой по-вашему ваша жизнь должна быть. Вы хотите наполнить свой дом людьми, потому что они имеют значение. Связь Разговоры, смех, хорошая еда, уязвимость всё это имеет значение. А значит, вы можете решить, как быть гением в этих вопросах. Самый простой способ. Позовите кого-нибудь в гости. Вам нужны идеи? Рада помочь. Регулярный ужин. Пригласите кого-то одного, несколько человек или другую семью к себе на ужин. Приготовьте еду сами. Попросите каждого что-то принести или закажите из надёжной пиццерии. Всё равно это будет еда, которую съедят в вашем доме, так что пицца считается приглашением на ужин. Если вы хотите приготовить сами, но не уверены в своих кулинарных навыках или выборе меню. Могу предложить вам свой рецепт курица, которая изменит вашу жизнь. Рецепт прост, блюдо можно приготовить на любое число гостей, получается вкусно, красиво. И в целом это беспроигрышный вариант. Этот рецепт моё наследие. Он будет высечен на моём надгробии, так что если вы её ещё не пробовали, вот ваш шанс. Вечерний обмен. Моя сестра и её муж по вечерам регулярно меняются с другой семьёй, у которой маленькие дети примерно того же возраста. Уложив детей спать, женщины проводят время в одном доме, а мужчины в другом. Это гениально. Дети спят в собственных кроватях, и мне нужна нянька. Для каждого проснувшегося ребёнка рядом есть родитель, и происходит налаживание связей. Бинго. Завтрак семьями по выходным. Завтрак семьями один из моих любимых способов налаживать связи. Он особенно хорошо подходит семьям с маленькими детьми. Всё равно в 7 или 8 все уже встали. или ещё до 6, если вы живёте в моём доме. Так что начните пораньше с домашнего завтрака или купленных тем же утром свежих пончиков. Вы получаете возможность пообщаться во время самого расслабленного приёма пищи, и у вас впереди целый день. Кроме того, то, что вы собрались за завтраком, чудесным образом абсолютно не влияет на дневной сон и вечернее укладывание. Попробуйте сами. Десертные вечера. У меня в венах течёт шоколадная глазурь. Так что для тех, кто меня знает, это предложение совершенно очевидно. Купите пирог или пару ведёрок мороженого и узнайте кого-нибудь получше, поедая сладкое. И если у вас маленькие дети, такой способ может быть проще, чем приглашать кого-то на ужин, особенно если вы хотите позвать людей, у которых нет детей, или они уже достаточно большие, чтобы побыть пару часов без родителей. Если у вас маленькие дети, уложите их спать и закончите свой день разговорами под торт. Если у вас нет маленьких детей, предложите принести полуночный десерт семье, в которой они есть. Обед после церкви. Шеннон Мартин, которая замечательно рассказывает, как стать хорошим другом и соседом. Пожалуйста, прочтите её книгу Министерство обыкновенных мест. И вы будете потрясены до глубины души. Каждое воскресенье после службы в церкви открывает двери своего дома для всех, кто может прийти. Поскольку жизнь Шеннон и её семьи крутится в радиусе всего нескольких кварталов, до школы и церкви можно дойти пешком. Круг общения у неё маленький, но крайне продуманный. Приход у гостей она готовит суп и выставляет глубокие тарелки. Иногда люди приносят с собой что-то ещё, А если гостей становится много, Шеннон достаёт из кладовки несколько пакетов чипсов. В этом нет никаких извинений, стремление к идеалу и попыток всё держать под контролем, но есть налаживание связей. Разумеется, вы можете сделать то же самое, пригласив кого-нибудь в недорогой ресторан после церкви. Поищите кого-то, кто отличается от вас: студента, родителей взрослых детей, уже уехавших в колледж или наоборот. Семью с маленькими детьми, даже если ваши дети уже не живут дома. Тем или иным способом пригласите кого-нибудь на обед. Уберитесь дома или нет? Приготовьте еду или нет? Примите душ или нет? Делайте то, что важно, и сконцентрируйтесь на выстраивании связей. Всё остальное второстепенно и в любом случае не требует извинений. Впустите людей в свою повседневную жизнь. Обычная жизнь это не шутка. Вероятно, поэтому вы и включили эту аудиокнигу. Вы хотите помощи в том, чтобы выбраться из скуки и монотонности жизни, отчасти потому, что вам тяжело, но, возможно, более важная причина в том, что вам одиноко. У каждого есть длинный список обязанностей, и большинство из нас справляются с ними в одиночку. Мне самой невероятно сложно просить о помощи с ежедневными обязанностями, сложно даже делиться их эмоциональным бременем с друзьями, потому что мои проблемы не кажутся достаточно значимыми. Я не хочу докучать, не хочу, чтобы казалось, будто я жалуюсь, и потом. Разве все мы не должны уметь поднажать и довести дело до конца? Мне отлично удаётся сравнивать страдания и сразу же обесценивать свои. У некоторых людей нет еды, одежды, мыла, гражданских прав. Кто я такая, чтобы жаловаться подруге, что ребёнок симулировал боль в животе, из-за которой я отменила свою запись на массаж? Это, кстати, реальный случай. При этом у меня сильно болела спина, боль влияла на настроение, которое, как недавно заметил мой сын-четвероклассник, может быть иногда немного сердитым. Вы думаете, что посвящать людей в свои проблемы? Можно только когда всё ужасно? А как насчёт случаев, когда повседневные трудности воспринимаются как ужасные? Справляться с ними одной? Быть гением в том, что не имеет значения. Самодостаточность не важна, если к ней не прилагается круг общения. Нам позволено нуждаться друг в друге. Это вообще прекрасно, особенно в самой обычной ежедневной рутине. Кризис не единственная причина просить о помощи. Как я уже писала, у меня печальный опыт налаживания контактов, который длился годами, потому что я обещала себе впускать людей в свою жизнь только во время кризиса. Но кто решает, что считать кризисом? Как вы определяете, когда ситуация становится настолько плохой, что в ваши ежедневные проблемы можно впустить кого-то ещё? Никто не будет вас винить. Если вам нужен человек, который посидит с ребёнком, пока вы побудете с вашим папой, проходящим курс химиотерапии, правда? Это ощущается как настоящий кризис. Но что, если вы мучаетесь тревожностью, несмотря на то, что по большей части держите её под контролем? Вы можете пережить день, но жизнь требует больше сил, чем у вас есть. Хотя вы страдаете под весом очень даже реальной проблемы, она кажется невидимой. И её сложно обосновать. Середина дня наедине с собой, внимательный собеседник или час, чтобы подремать, были бы настоящим подарком, но тревожность не кажется достаточно важным поводом, чтобы просить о помощи. А если вы просто очень устали? Была долгая череда сложных дней, ваши гормоны шалят, и вы чувствуете, что приготовление ужина лишит вас последних сил. Это определённо недостаточно важная причина. Но на самом деле, её достаточно. Кризис не является обязательным условием для стремления к обществу и контакту с другими людьми. Вы не обязаны всегда быть в порядке. Вам разрешено мучиться, чувствовать, что тонете в своих обязанностях. Вам позволено разделить напряжение, которое вы испытываете, пытаясь выбрать школу для ребёнка. Вы испытываете чувство вины даже за то, что переживаете из-за этого решения, потому что выбираете между частной школой, которую большинство людей не могут себе позволить, или спецшколой, в которую не смогли поступить сотни детей. Чувство вины, одна из множества эмоций, не дающих нам впустить других в свою жизнь. Мы так хорошо научились навешивать ярлыки на свои мучения, что проблемами узкоспециальными, слишком обыкновенными слишком привилегированными или заполните пропуск, мы обычно не делимся. Мы не подпускаем к себе людей и утверждаем, что всё в порядке. Вероятно, именно поэтому шестеро из 12 моих друзей не знали меня. Я никогда не позволяла им увидеть обыденные вещи. Я не рассказывала им, как переворачивала весь мой день кормления ребёнка, который мучился и регулярно кусал меня за грудь. Я не рассказывала, как рядом со мной на диване сидел мой муж, а я не знала, как сказать, что скучаю по нему. Я не рассказывала, что работа не приносит мне удовлетворения, хотя это была отличная работа, с отличными людьми. Я чувствовала, что у меня нет права жаловаться. По моему мнению, у меня не было настоящего кризиса, так что я держала рот на замке. Но если ждать реальной трагедии перед тем, как впустить людей в свою жизнь, я лишу себя всех прекрасных обыденных вариантов налаживания контактов. Я лишусь доставки кофе в середине сложного дня, текстовых сообщений или смешных гифок, потому что подруга знает, как я измучена всем и ничем одновременно, и мне просто нужно посмеяться. Я лишу себя обыденных связей, которые приводят к более глубоким отношениям. Позволяйте людям увидеть ваши ежедневные сложности, и не переживайте из-за того, достаточно ли они трагичны. Скажите да, когда подруга спросит, нужно ли вам что-нибудь в супермаркете. Скажите да, когда сестра предложит присмотреть за детьми, и не начинайте сразу же придумывать, как вы вернёте ей этот долг, потому что на самом деле никакой это не долг. Скажите да, когда муж предложит убраться на кухне сегодня вечером. чтобы вы могли пораньше пойти в кровать вместо того, чтобы считать, что настоящая сила в преодолении. Все мы надломленные прекрасные люди, пытающиеся впустить друг друга в свою жизнь, и ежедневная рутина отличное место, чтобы начать это делать. Делитесь событиями в яблочко. Проживание жизни вместе часть того, что делает нас людьми. Без претворства, без кризисов, просто обычная рутина ваших привычных будней. Мы с Эмили Фриман называем такие моменты событиями в яблочко. Мы делимся событиями, которые вроде бы не безумно важны, но ценны тем, что они настоящие и происходят с нами независимо от того, насколько они простые или глупые. Это просто события в яблочко. Парадокс заключается в том, что такие события кажутся более значимыми, когда вы разделяете их с тем, кто проживал с вами кризис. Мы с Эмили какое-то время обменивались событиями в яблочко, но мы к тому же прожили вместе целый отрезок настоящей жизни. У нас были споры и недопонимания. Каждый из нас столкнулась с необходимостью принять важное карьерное решение. Мы безудержно рыдали и рассказывали друг другу вещи, которые было слишком страшно извлекать на свет. Я плакала на глазах у других людей всего 6 раз в жизни, и Эмили была свидетельницей как минимум половины этих случаев. Значит ли это, что теперь мы обсуждаем только серьёзные вещи? Вы что, издеваетесь? Я уверена, что только на наряды Меган Маркл мы тратим не менее получаса. Но эти глупые ежедневные обычные разговоры важны так же, как и тяжёлые темы. Они делают значимым каждый разговор, потому что наши отношения важны для нас обеих. Близкие отношения возникают не тогда, когда мы впускаем других только в серьёзные вещи. Они возникают из готовности впустить других во всё. Общение не считается второстепенным, если во время него никто не излил душу. по крайней мере, таким образом, как вы себе обычно это представляете. Вы можете излить душу и в обычных ежедневных моментах. В душе есть место и для событий в яблочко, и для кризисных моментов. И это ведёт к созданию близких отношений, которых вы так жаждете. Когда у меня не всё было нормально. Когда я писала эту книгу, у меня появилась уникальная возможность впустить людей в свою жизнь. Эту работу не назовёшь кризисом, но это самый сложный проект, за который я когда-либо бралась. Мой тип личности не создан для длинных забегов вроде написания книги. Приходится писать много лишних слов перед тем, как найти хороший, а я, как вы уже поняли, в анамнезе перфекционист. Я быстро осознала. Хотя я должна написать эту книгу сама, я не могу вынести всё одна. Всего за час до того, как я написала эту часть, подруга заглянула в мой кабинет и спросила: "Как пишется?" Десятки людей задали мне этот вопрос за последние 8 месяцев, и я больше не отвечаю нормально. Нормально это ложь. Конечно, писательский ступор не аварийная ситуация, но я предпочитаю сообщить другим людям, что я его таковым ощущаю. Нормально мешает людям приблизиться и оставляет меня в одиночестве, так что я научилась отвечать по-другому. Что-то сегодня тяжело. Слегка утомительно, но я вроде выкарабкиваюсь. Я наконец нашла основную идею для этой главы и теперь на седьмом небе. Я написала нужное количество слов раньше, чем планировала. Так что побалую себя и куплю ужин в мексиканском ресторане по дороге домой. Поначалу было странно так откровенничать, ведь казалось бы, кому какое дело. Но вскоре выяснилось, что моим близким есть дело. И чем больше я их впускала, тем лучше мы заботились друг о друге. Отказ от нормальна сделал многие взаимосвязи более близкими, причём даже в тех областях, о которых я никогда не подозревала. Если вы находитесь в обычной середине какого-то проекта, работы или жизненного этапа, Не считайте, что это недостаточно важно, чтобы впустить других людей. Возможно, на вас давит исключительно ваша ответственность или эмоциональный груз, но это не значит, что вы должны нести это в одиночестве. Всё не может быть всегда нормально. Впустите людей в свою жизнь. Когда связь не налаживается. Иногда мы не можем наладить с кем-то контакт. Химии не происходит или у нас мало общего. Это часть жизни, которая не значит, что кто-то тут плохой. Не каждый человек, с которым вы соглашаетесь на свидание, станет идеальным партнёром, то же верно и для дружбы. И всё равно очень просто воспринять отсутствие контакта как личный провал. Этому человеку нужно что-то большее, чем вы. Вы не были достаточно крутой или интересный, вы были слишком странный или слишком тихий или слишком громкой. Вы думаете, что с вами что-то не так, и возникает порыв изменить себя. Если образовательные телепередачи чему-то нас и научили, так это тому, что менять себя, чтобы быть принятой, дорога в никуда. Конечно, напрямую вас, возможно, не отвергнут, но и по-настоящему принятой вы не будете. Если сосредоточиться на том, чтобы вас не отвергли, вы упустите то, к чему на самом деле стремитесь. Установление контакта Иногда ждать, чтобы вас приняли такой, какая вы есть, приходится дольше, чем хотелось бы, и это ожидание болезненно, но в итоге всё получится. Рано или поздно вы найдёте своих людей, когда будете готовы впустить их в свою жизнь. Быть первым, кто протянет руку, рискованно, но в конечном счёте оно того стоит. Резюмируя. Нормально, если приглашённый в гости человек Не станет вашим другом на всю жизнь. Это всё равно того стоило. Впускайте людей в свою ежедневную жизнь без извинений. Не нужно ждать кризиса, чтобы попросить о помощи. Не зацикливайтесь на налаживании связей. Просто пригласите кого-нибудь в гости. Один маленький шаг в нужном направлении. Напишите кому-нибудь сообщение. Поделитесь событием в яблочка или пригласите провести вместе время. Может быть, вы сделаете это прямо сейчас? Если вам уже не по себе от разговоров про отношения, давайте сменим тему и обсудим блестящий лайфхак. Деление на партии.